Цао-Цао всегда хитрит, — заметил Чэнь-Дэн. Наиболее важным местом он считает хэ Бэй и внимательно следит за ним, а знамя поднял не там, а здесь, чтобы ввести нас в заблуждение. Самого Цао-Цао тут нет, я уверен. «Братья мои, кто из вас может разведать, так ли это?» — спросил Лю-Бэй. «Я готов», — вызвался Джан-Фэй. «Тебе нельзя, ты слишком горяч». «Если Цао-Цао здесь, я притащу его к вам», — горячился Джан Фэй. «Дозвольте мне», — сказал Гуань Юй. «Пусть едет Гуань Юй, так мне будет спокойнее», — промолвил Лю Бэй. Гуань Юй с тремя тысячами конных и пеших воинов выступил из Сюй-Джоу и, размахивая мечом, крикнул «Джан «Я хочу поговорить с Цао-Цао, пусть он выйдет!» «Да он и смотреть на тебя не захочет!» — крикнул в ответ Ван Чжун. Гуань Юй, придя в ярость, стремительно кинулся на Ван джуна а тот, струсив, повернул коня. Гуань Юй настиг его, стащил с коня, перекинул поперек седла и вернулся в строй. Воины Ван Чжуна разбежались. Связанного Ван Чжуном... Гуаньюй доставил к Любею. "Кто ты такой? Как посмел выставить знамя первого министра?" спросил Любей. "Таков был приказ Цао Цао", отвечал Ван Джун, "чтобы ввести вас в заблуждение. Его самого здесь нет". Успех Гуаньюя задел самолюбие Джан Фэя, и он заявил, что захватит Любая. Любей разрешил Он дал ему три тысячи воинов и велел взять Людая живым, ни в коем случае не убивать. Но взять Людая оказалось не так-то просто. Несколько дней Джан Фэй его подстерегал, подъезжал к лагерю противника, бронился, вызывал его на бой, но Людай не показывался. Тогда Джан Фэй, притворившись пьяным, придрался к нарушениям порядка и избил одного воина. Мнимого нарушителя порядка связали и положили посреди лагеря. «Погоди у меня!» — пригрозил ему Джан Фэй. «Сегодня ночью перед выступлением принесу тебя в жертву знамени!» Вечером, по приказанию Джан Фэя, воина тайно освободили, а тот бежал к Людаю, и рассказал о готовящемся нападении на его лагерь. Людай поверил, велел своим воинам уйти из лагеря и устроить засаду в стороне. Ночью Джан Фэй, разделив войско на три отряда, послал десятка-три воинов поджечь лагерь врага, а остальные должны были обойти противника с тыла и напасть на него, как только будет дан сигнальный огонь. 30 воинов, пробрались к лагерю врага и подожгли его. Людай напал на них, но тут подоспели два отряда Джан фея воины Людая не знали, как велики силы противника и обратились в бегство. Людай вырвался на дорогу, и тут его встретил Джан Фэй. Враги всегда сходятся на узкой тропинке. Положение Людая было безвыходным. В первой же схватке он попал в плен. Пленного Джан Фэй доставил к Лю Бэю, а тот распорядился, чтобы Ван Джуна и Лю Дая освободили, вернули им их войска и проводили в город. На прощание Лю Бэй им сказал. «Первый министр заподозрил меня в бунте и решил наказать. Но разве дерзну я поднять смуту? Я желал лишь одного — оказать ему услугу в знак благодарности за большие милости. Гуань Ю и Джан Фэй пришли к любею Бэю и сказали, Цао Цао снова придет. «Если он нападет, нам всю Джоу долго не продержаться», промолвил Сунь Цинь. «Надо разделить войска и расположить их в Сяопэе и Сяпи». Лю Бэй так и сделал. Когда Лю Дай и Ван Джун предстали перед Цао-Цао и рассказали ему о том, как милостиво обошелся с ними Лю Бэй, Цао-Цао в гневе воскликнул «Негодяи, вы позорите государство! На что вы теперь пригодны?»